А мы патрулируем и видим, придёт кто-то. Сначала показалось призрак, но призраки по словесным портретам в белом ходят, а вы в чёрном разгуливаете. Настя продолжала молчать. Но от профессионального слегка кандового обращения милиционера почему-то становилось легче на душе. А другой Тот, который сидел рядом с водителем, по всей видимости старший в их команде, уже достал высокий, вытянутый как оружейный снаряд термос и налил в кружку дымящуюся жидкость. Потом вытащил плоскую фляжку и добавил несколько булькалок. "Ваш пусть девушка согреется". Он передал кружку подчиненному. "Пейте". Сейчас теплее будет. Лишь бы простуду не подхватили. Это ж надо в такой мороз почти босая. Напиток пах дикими травами, хвоей и чем-то неуловимо знакомым. Когда-то она уже пробовала нечто подобное. Ах, да, это же алтайский бальзам. Её угощал им Валерка Флейта год назад. Нет, больше года назад. Сколько всего произошло. За это время. Ну как? Прочухались? Старший явно не обучался в кадетском корпусе. Прочухалась, наконец-то подала она голос и сама удивилась его звучанию. Ну овечка, божья, да и только. Мы, к сожалению, в ближайшие 3 часа не сможем отвезти вас домой. Служба есть служба. Так что выбирайте либо с нами ездить, либо в отделение можем доставить. За что в отделение? Ни за что, а нас подождать или до утра переконтоваться? А может, высадите меня? Я уже отогрелась. «Ни в коем случае! Вы не отдаёте себе отчёта, как это может быть опасно!» Он внимательно смотрел на неё, и Настя предположила, что его бортовой компьютер анализировал её данные. Возраст, слёзы, чёрные до ниточки одежда. Кажется, за потенциальную преступницу он её не принял. «Не надо в отделение», — попросила она. «Тогда с нами?» Настя заметила сквозь отдушину в покрытом дивными узорами окошке у Азика, что они уже въехали в город пустынный и тихий, как и шоссе. Кое-где в поле зрения попадали бессонные окна, и она начинала чувствовать себя не такой одинокой в этом мире. Негромко работала Раца. Старший о чём-то переговаривался, потом машина резко сменила курс. Но Насте было Всё равно ей не было дела до ночной охраны правопорядка. Она положила голову на вовремя подставленное плечо сержанта Васи, успевшего завернуть её в всё ещё гудящие ноги в невесть откуда взявшееся одеяло, и заснула. Она лежала на берегу потрясающего голубого моря, Закопавшись вся, кроме головы, в мягкий тёплый песок, и ощущала себя словно похороненной, но не погребённой. Она пыталась пошевелить пальцами рук и ног, и они с трудом, но поддавались её усилиям. Она смотрела в небо, там велись, парили, объединялись в пары и разлетались в стороны прекрасные белые птицы, вечно юные, как её героиня, Несяма. Она присматривалась к их полёту, подобно древнему гадателю, который по полёту птиц стремился предсказать судьбу свою и целого племени. Но вдруг заметила, что это вовсе не чайки, а вороны. Белоснежные, искрящиеся на солнце, перламутровые белые вороны. Все мы люди белые вороны, но никто не замечает, что бедой не он один, а потому, кажется, каждый чувствует себя дискомфортно. Вороны что-то кричали, но она разучилась понимать по птичьему. Она уже не птица, а женщина и не может улететь со своей стаей. Её взор устремился в сторону моря, туда, где сходится земля и вода. На самой кромке она увидела Евгения, своего супруга, который смотрел вдаль туда, где соединяются море и небо.